Глава п я т н а д ц а т а Сказать по правде, это были одни из самых тяжелых часов в жизни девушки. Если вы считаете, что совершать покупки очень легко, то сильно заблуждаетесь. Пэм начала свой ш о п и н г с того, что попроще, то есть с ежедневной о д е ж д ы Пара джинсов, блуз и рубашек, несколько платьев и юбок. Конечно же, подходящее нижнее белье. Этих вещей было вполне достаточно, чтобы заполнить свою часть гардеробной дракона. После этого помела Кристиана перешла к задачке посложнее, а именно к выбору двух вечерних платьев. И если снарядом для выхода на прием с высокомерными толстосумами вопросов у нее не возникло, то что подобрать для собрания клана? Она не имела ни малейшего понятия. Пэм примерила три абсолютно разных по стилю варианта, но ни один из них ее не удовлетворил. После слов Тенери н о том, что Теодор Ровиус оплатит счета за покупки, консультант и так и эдак прыгала вокруг помелы, раскручивая ее потратить как можно больше. Однако девушка скептически смотрела на все предложенные ей наряды. Ей казалось, что для супруги лорда небесных кланов необходимо нечто особенное. «Тенери», н — обратилась она к драконице, — «что, по-твоему, я должна одеть на этот вечер?» Девушка не скрыла ехидную гримасу на лице. Выбирайте то, что вам нравится. Все равно ни одно платье не сможет сделать вас достойной нашего лорда. Черт! И это только одна представительница клана. А ведь Пэм предстоит столкнуться с остальными. И каждый из них будет думать так же. Девушка вопросительно приподняла брови, но не сделала замечания драконицы, считая, что до определенного момента можно позволить ей высказываться, дабы иметь полное представление о том, что ее ожидает через несколько часов. Памела снова повернулась к стойке с платьями, перебирая их одно за другим, пока не наткнулась на одну модель, окутанную пленкой. Она быстро достала ее, чтобы разглядеть получше. — О, это новая модель, только пришла. Мы еще даже не успели ее оприходовать. Тут же оповестила консультант, подскочил ближе. — Покажите мне. Консультант молниеносно кинулась доставать платье из прозрачного чехла. Ее руки слегка дрожали, а любопытство просто распирало изнутри. Кто эта девушка? Кем она приходится лорду, что он открыл ей безлимитный счет? Неужели любовница? Как только платье оказалось перед Пэм, девушка поняла, что это именно оно. Неважно, что она его еще не примерила. Если потребуется, размер под нее подгонят. Ведь не зря же у нее столько денег на расходы. Огненно-красного цвета, длиной в пол. с оранжевыми переливами на подоле, имитировавшими языки пламени. Оно идеально отображало то, кем была сейчас п о м е л а Платье-факел, платье-огонь. Смелый разрез на подоле открывал ногу до середины бедра, и Пэм представила, как соблазнительно она будет мелькать в нем. «Хочу его!» Консультант с радостью понесла платье в раздевалку, в которой через минуту скрылась п о м е л а Вскоре девушка с восхищением провела по дорогой ткани ладошкой, наслаждаясь ею. Образ, как и предполагала Пэм, был именно тем, который она искала. Размер тоже был нужным. Оставалось лишь подобрать обувь и украшения. Девушка снова окинула себя взглядом, после чего подняла руку и намотала на палец свой розовый локон. Этот цвет хоть и нравился девушке, но символизировал ее бунтарскую жизнь. Отныне она оставила ее в прошлом, чтобы стать не просто светской львицей, а гордой и властной супругой дракона. Такой девушке нужен был другой образ, более строгий, изысканный и благородный. й п о м е л а время обеда! Лорд ждет вас!» — обратилась к ней Тенери, н когда они вышли из последнего бутика. «Передай лорду мои извинения, скажи, что я не могу пока оторваться от покупок». «Мне необходимо еще посетить салон красоты, но...» Глаза драконицы расширились от удивления. «Лорду не отказывают. Мне можно». Пэм подмигнула девушке. «Этот момент должен быть согласован с предводителем», воскликнула драконица, заставив п о м е л у резко остановиться. Пэм прекрасно понимала, что для представителей этой гордой расы она просто какая-то выскочка, которая покушается на драгоценное время их повелителя. Поэтому у девушки впереди тяжелая задачка. «Остоять свой статус, и начинать это делать нужно прямо сейчас». «Послушай», — п а м э л а развернулась к д р а к о н и ц е подходя к той практически вплотную, «я прекрасно понимаю, что для тебя я мелкая букашка, которая присосалась к вашему всесильному лорду, и что никто из драконов не воспринимает меня всерьез. Но запомни, дорогая моя...» Пэм сделала паузу. «Я не просто его супруга». Я его огонь, поэтому мы в этом союзе равноправны, и любое мое решение не поддается оспариванию. Это звучит достаточно ясно для тебя? Да, миледи. Прекрасно, потому что теперь мы направимся в салон, и в то время, пока моими волосами будет заниматься мастер, ты созвонишься с помощником Тео и сообщишь ему, что обед я вынуждена буду пропустить. Глаза драконицы вспыхнули негодованием. но она тактично промолчала. «Сработаемся», — решила п о м ы л а направившись в сторону оазиса красоты. Давно девушка не вела себя подобным образом. Улица полностью сбила с ь с нее спесь и в ы с о к о м е р и я Но находясь там, где она сейчас была, по-другому нельзя. Необходимо сразу показать, что она не позволит вытирать об себя ноги, что знает себе цену и силу своего статуса. Пэм была своим человеком в простой бедной компании. А Памела Кристиана Лир понимала власть денег и умела этой властью пользоваться. Теперь ей необходимо было найти баланс между этими двумя противоположностями и стать достойной супругой дракона. Непосильная задачка, казалось бы, но девушка не привыкла п о с о в а т ь перед трудностями. Раздражение, которое Теодор испытывал в начале дня, не шло ни в какое сравнение с тем, что он чувствовал сейчас. До выхода к Лану оставалось пара минут, а его супруга все еще не появилась. Его плохое настроение начало зарождаться еще с обеда, когда Памела проигнорировала их совместную трапезу, списав свое отсутствие на то, что она все еще занята покупками. Хотя Тео и хотелось приказать доставить ее к нему, он все же сдержал этот порыв, потому что увлеченность Пэм означала, что она подошла к своей роли в плане со всей серьезностью. И если он вмешается, то может сбить ее настрой, ведь он же сам выделил средства на все желания супруги. Пришлось обедать в одиночестве. Однако, когда он зашел в комнату, прилегающую к залу, где проходили собрания клана, и не обнаружил там помелы, его и так далеко не приподнятое настроение моментально сменилось едва сдерживаемым гневом. «Где его супруга? Она пренебрегает им? Саботирует представление клану?» От одной мысли, что обещания Пэм были ложью, и она задумала очередной побег. В груди стыло сердце, а на кончиках пальцев вспыхивал огонь. т а о д о р быстро развернулся к своей охране, чтобы дать приказ найти его пропажу. И вдруг застыл с открытым ртом. п о м е л а стояла в проходе, мягко улыбаясь ему. Ее волосы цвета горячего шоколада были уложены волнами на одну сторону, открывая с другой вид на лебединую шею. которую дракону моментально захотелось покрыть поцелуями. Ярко-красное платье прекрасно подчеркивало фигуру, а декольте привлекало внимание к сочной груди. Внутри Тео моментально вспыхнул огонь, охватывая его ладони. Она была великолепна, и вся его, поэтому внимание со стороны охраны только подстегнуло раздражение дракона. «Вон!» – приказал он своим подчиненным. Они, тряхнув головами, словно сбрасывая наваждение, кинулись прочь из комнаты. п о м е л а с удовлетворением хмыкнула, посчитав такое проявление собственничества и ревности лучшей реакцией. — Что ты сделала со своими волосами? т е у плавной походкой приблизился к ней. Настоящий зверь перед смертельным прыжком. Только п о м е л а не боялась. Она вздернула подбородок и посмотрела прямо в глаза д р а к о н у Убрала следы своего бунтарского прошлого. Ты недоволен? Мне нравились розовые. Взгляд Тео снова прошелся по девушке и сверху вниз. Они не подходят для супруги лорда небесных кланов. Меня и так не будут воспринимать в с е р ь е з А с ним тем более. с дележи, не, не разжигай пламя. Он взял ее руку, целуя кончики пальцев, на которых пылал огонь. «Ты сам горишь», — заметила она. «Это от того, что ты невероятно сексуальна». Голос мужчины звучал с к р е п о с т о й От комплимента Пэм растаяла, но поспешила уточнить. «Тебе совсем не нравятся мои волосы?» «Ты другая с этим цветом, более сдержанная и зрелая. А я привык к бунтарке». Памела подалась вперед ближе к мужчине. «Мое бунтарство не зависит от цвета волос, чешуйчатый», тихо проговорила она. и удовлетворенно отметила, что в глазах дракона вспыхнуло пламя. «Пойдем, моя неугомонная, к л а м ждет». Теодор взял руку своей пары, ведя ее за собой. Они зашли в огромный зал, наполненный больше, чем сотней драконов в человеческом виде. Лорд потянул ее на небольшую сцену. Они поднялись по ступенькам и теперь возвышались над всеми. Пэм провела взглядом по собравшимся, и у нее пропал дар речи от количества членов п л а н а Она не представляла, что их будет так много, и слегка занервничала. «Приветствую вас, члены клана Небесных Стражей!» Твердый голос Теодора разнесся по залу, словно мощный гром. Он нес в себе силу и власть, которой невозможно не покориться. Все перешептывания и разговоры моментально утихли. Глаза устремились на своего лорда и на Пэм, которая находилась рядом с ним. Только благодаря присущей ей силе в о л и воле, она справилась с любопытными взглядами я щ е р о в ч е л о в е ч е ш к а с презрением шептали они, пока Тео не заговорил. И даже если сейчас их голоса стихли, то это слово разносилось вокруг. «Сегодня особенный вечер в истории нашего клана. Такой знаменательный момент был лишь тогда, когда я принял на себя обязанности вашего лорда». Пэм тихо ф ы р к н у л о от этих слов. «Дракон не дурак. Сразу напомнил о своей силе и о том, почему он их предводитель». Я долго был одинок. Ни одна д р а к о н и ц а так и не достучалась до моего сердца. О, еще и указал, что в клане пары не нашлось. То есть Пэм его последняя надежда. н а ж а л а с ь Давид. Умен дракон. Ни одна не пробудила огонь. И вот пару дней назад, по воле случая, в моей жизни появилась Памела Кристиана Лир. И драконье сердце наполнилось планием и громко забилось в груди. Коллективный вздох пронесся по залу, а после наступила тишина. «Неужели они прислушивались к биению сердца своего лорда?» – подумала Пэм. И правда, присутствующие так затихли, что девушка даже собственные удары услышала. Тео дал им на это время, а когда в помещении снова поднялся Гомон, выставил руку вверх, призывая к вниманию. «Да, она не дракон, а человек». Но такие союзы не новы для нас. Да, она хрупкая девушка, но обладает такой силой, волей и проницательностью, что заставила меня дважды гоняться за ней по городу. т а д о р протянул руку к Пэм, прося ее поравняться с ним. Девушка слегка кивнула, вложила свою ладонь в его и сделала шаг вперед. Она приняла мой огонь. Она разделила его. На их соединенных руках вспыхнуло пламя, заставив драконов охнуть от восхищения. Отныне и навсегда. Она моя пара, моя супруга. Представляю вашу леди п о м е л л у к р е с т ь я н у Лир. Почитайте ее, как меня. Дарите ей уважение и защиту. Снова тишина, после которой вдруг понеслись ожидаемые обвинения по поводу такого мезальянса. Лорд, но она же человек. А как же дети? Кем они будут? Конечно, драконами. Наши гены сильнее. «Но человечка! Как же она пережила огонь?» Теодор молча слушал вопросы и комментарии членов плана, тем самым позволяя им выплеснуть эмоции. «Хватит обсуждать мою невестку!» Громкий крик женщины из середины толпы заставил всех резко замолчать. Окружающие драконицу сородичи мигом раступились, с оставляя ее в центре круга. Женщина уперла руки в боки и с угрозой прошлась по остальным драконам взглядом. К удивлению Пэм, Те то опускали глаза, то отводили их. Ты обещал, что дашь мне поговорить с моей невесткой перед собранием. Ма, р а к с а н а Ровиус, все члены клана равны, и ты познакомилась с ней вместе со всеми». Драконы утвердительно кивнули, довольные словами своего лорда. «Они совсем запугали малышку. Ты даже не дал мне подготовить ее к встрече с этими черствыми консерваторами». у которых скоро плесенью покроются их древние законы», — обвинила женщина сына. Брови Пэм удивленно изогнулись. Она вряд ли выглядела перепуганной малышкой, но свекровь почему-то решила по-своему. Впрочем, раз драконница на ее стороне, то грех отказываться от такой поддержки. «Женщина, не мешай собранию!» — послышался грозный голос из толпы. «Еще чего!» чтобы вы в очередной раз надавили на моего сына своими законами. Ты, как и каждый член клана, должна чтить наши устои, — р ы к н у л и с другой стороны. Они давно изжили себя, — возразила р а к с а н а В зале завязался нешуточный спор, на фоне которого лорд с супругой отошел на второй план. Помэла удивленно посмотрела на совершенно спокойного Теодора, который наблюдал за происходящим с легкой снисходительностью. Заметив пристальный взгляд девушки, он наклонился к ней и тихо проговорил. «Мамы, они такие! Защитницы!» п о м е л отметил улыбку и глубокое уважение в звериных глазах, хотя лицо выражало полное равнодушие. «Не хотите признавать человечку своей м л е д и е Да вы благодарны должны быть!» Продолжала вещать свекровь Пэм. «Наш лорд – единственный из всех предводителей, кто получил свой огонь!» Теперь он и его с л о в а будут иметь неоспоримую силу над остальными лордами. Как оказалось, р а к с а н а надавила на нужную точку. Драконы перестали с ней спорить и прислушались. Вот от кого Тео унаследовал ораторское искусство. Его мать прекрасно владела словом. Сила ее убеждения была просто поразительной. Удивительно, почему она не смогла настоять на отмене того идиотского закона. Зато Памела уже знала. кто стопроцентно поддержит ее, когда придет время запустить механизм. «Тихо!» – рыкнул лорд, тем самым показывая, что пришло время завершить балаган. «Закон прост и един для всех. Так, кто пробуждает сердце дракона и наполняет его пламенем, становится истинной супругой. И не будет для него другой, пока стучит сердце в груди. Я, Теодор Ровиус т р е перед своим планом и всем миром, «Объявляю п о м е л у Кристиану Лир той, которая наполнила меня первозданным огнем. Да будет так отныне и навеки!» От слов дракона по венам девушки заструился жар, грозя превратиться во вжигающую лаву. Дыхание вырвалось из легких вместе с клубом дыма, и Пэм поняла, что она снова горит, только в этот раз горит его чувствами, его яростью и потребностью показать всем, что их возмущение бесполезно. Против судьбы и природы не может пойти даже самый сильный дракон. Девушка не могла отказаться от необходимости проявить свою власть, ведь сейчас она у них одна на двоих. Она позволила огню просочиться сквозь поры, чтобы выступить наружу. Пламенный кокон окутал их, но в этот раз Теодор контролировал дикую стихию. Одежда не горела, лишь край юбки слегка подпалился. Мощное пламя, словно из самой драконьей пасти, устремилось от них вверх и ударилось о прозрачный купол, чтобы превратиться в серый пепел, который дождем стал падать на головы собравшихся. Такое показательное выступление оказалось намного эффективнее всех громогласных заявлений. Драконы взорвались в радостных криках и приветствиях. И хотя это вовсе не означало, что ее добродушно приняли, но стало понятно – то сопротивляться они больше не будут. Остальное – дело времени и п о с т у п к о в Что ж, Пэм не привыкать к трудным задачам.